105. -е. Матерь Огни йоги Можно в себе прочно и навсегда утвердить любое качество духа. Если сильное устремление, если крепка связь, если сердце горит любовью и преданностью к позвавшему, тогда все достижимо. Никакие лохмотья прошлого, никакие приманки, заботливо подбрасываемые темными, не захочут променять преданное сердце возможность своих все новых и новых достижений. Так в единении крепком, не оборачиваясь назад, будем двигаться дальше.